Никто не шевелился. Ни Таня, лежавшая рядом с Нартой, ни Коля, упавший ничком, ни мертвый тигр, глядевший на югу, на небо. Все оставалось неподвижным. Двигался только снег и воздух, туго ходивший туда и сюда по реке. Таня первая вскочила на ноги. Спокойно, будто не случилось никакого несчастья. Она отряхнула снег с лица, подняла нарту. Коля, поднимайся. Вот так. Мы, мы погибнем. Что я наделал, Таня? Мы никогда не погибнем. Только нельзя стоять на месте, занесет. Ты слышишь меня, Коля, милый? Двигаться надо. Садись на нарту. Нет, я этого не хочу. Садись скорей! Нет, я не позволю тебе вести меня! Иначе нельзя! Мы спасемся тут близко скорее! Нельзя ждать! Ухватившись за бровок веревки, Таня потащила нарту. Так шла она долго, не зная, где город, где берег, где небо. Все исчезло, скрылось в этой белой мгле. И все же Таня шла, склонив лицо, нащупывая дорогу ногами и, как в самый страшной зной, пот струился по ее спине. Стреляют! Коля! Коля, милый, очнись! Ты слышишь, пушка стреляет из крепости! Может быть, это нам подают сигнал? Коля, милый, подымайся! Я не могу! поднимайся, иначе ты замерзнешь. Ну, обопись на меня. Я не могу. Ну, вот так вот. Нет, не садись больше. Нельзя, замерзнешь. Пойдем. Ну, еще немного. Уже скоро. Высокие волны снега катились им навстречу, преграждая путь. Они взбирались на них и снова опускались, и все шли, шли вперед. Но порой на Таню нападал страх, и тогда казалось ей, что она... Одна в мире среди этой вьюги. Меж тем навстречу ей двигались на лыжах пограничники. Они шли густой цепью, раскинутой далеко по реке. В руках у каждого была длинная веревка, конец которой держал другой. Таня еще двигалась вперед, но у нее уже не было сил. От каждого порыва ветра Падала Снова вставала Протягивая вперед одну свободную руку И вдруг почувствовала Под своим локтем веревку Кто тут? Помогите! Папа! Папа! Во мгле Без всяких видимых признаков, ни глазами, ослепленными снегом, ни пальцами, помертвевшими от стужи, но своим теплым сердцем, так долго искавшим в целом мире отца, почувствовала она его близость, узнала его здесь, в холодной, угрожающей смертью пустыне, в полной тьме. Папа, папа, я здесь! Я здесь. Папа, Коля жив. Папа. Не снимай нет ты замерзнешь. Я вас сейчас укутаю. Дорогие вы мои, родные вы мои. Филька, Филька прибежал к нам. Папа.